Хосе Аркадио Буэндия, потрясая бумагой, вошел в комнатушку Корехидора, где тот проводил часы съесты, посапывая в гамаке. «Вы послали эту писанину?» — спросил он. «Дон Аполлинар Маскот и мужчина в возрасте, застенчивый и тучный», — согласно кивнул. «По какому такому праву?» — продолжал допрашивать Хосе Аркадио Буэндия на полинар мосскоты порылся в ящике стола и помахал перед ним другой бумагой. Я коррехидор, буду управлять городком. С аркадио буэндией взглядом не удостоил официальный документ. В этом городе мы обходимся без бумаг, сказал он, не теряя присутствие духа. Зарубите себе на носу. Нам не нужен никакой управитель. Мы сами прекрасно здесь управляемся. Но если вы явились тут беспорядки устраивать, заставлять всех подряд красить дома в синий цвет, собирайте пожитки и ступайте туда, откуда пришли. А дом мой будет белым, как голубок. Дона полинар Москота побледнел, отступил на шаг и сжав зубы, произнес с долей грусти. Должен предупредить вас: я вооружен. Хосе Аркадио Буэндио не приметил, в какой момент его руки налились той молодецкой силой, которая когда-то валила на земь лошадей. Он схватил дона Аполлинара Москота за лацканы и приподнял на высоту своих глаз. «Я делаю так», — сказал он, — «потому что мне легче сейчас протащить вас живым, чем потом всю жизнь таскать за собой мертвеца». И Хосе Аркадио Буэндио с полу улицы пронес на вытянутых руках Корихидора, провисшего в собственном кителе, и воткнул ногами в пыльную дорогу, ведущую из городка в низину. Спустя неделю тот возвратился в сопровождении шести босых обтрепанных солдат с ружьями и запряженной быками повозки, где восседали его жена и семь дочерей. Позже прикатили еще две повозки — гружённые мебелью, сундуками и домашним скарбом. Семейство обосновалось в гостинице «Хокоп», пока Корехидор подыскивал дом и оборудовал служебное помещение, отныне охраняемые солдатами. Основатели макондо решившие изгнать захватчиков, пришли со своими старшими сыновьями к Хосе Аркадио Бенди, готовые на всё. Но он их отговорил, потому что Как он сказал, дон Аполлинар вернулся со своей женой и дочерьми, и не мужское это дело бесчестит человека на глазах у его семьи. Было решено уладить дело миром. А Аурелиано пошел с отцом. В эту пору он уже носил черные усы с напомаженными острыми кончиками, а голос становился низким, язычным, что потом так пригодилось ему, на войне. Без оружия, не взглянув на стражу, они вошли в зал Карихидора. Дон Аполлинар Маскота и глазом не моргнул. Представил гостям двух своих дочек, случайно там оказавшихся. Ампаро, 16 лет, чернявую как мать. и Иремедиус, десятилетнюю очаровательную девочку с лилейной кожей и зелеными глазами. Обе были изящны, хорошо воспитаны. Как только мужчины вошли, девочки, еще не будучи представлены, подвинули гостям стулья. Но гости предпочли разговаривать стоя. «Хорошо, приятель», — сказал Хосе Аркадио буэндия «Мы позволяем вам остаться здесь, но не потому, что испугались ваших бандюк с аркебузами, а из уважения к вашей сеньоре-супруге и дочерям». Дона Аполлинар Маскоте замешкался с ответом, и Хосе Аркадио Буэндио его опередил. «Однако мы выдвигаем два условия», — сказал он. «Во-первых, каждый, кто красит свой дом, выбирает цвет по собственному вкусу. Во-вторых, солдаты тотчас выметаются из макондо. Мы сами будем в ответе за порядок». Корихидор поднял правую руку, вытянув вверх пальцы — «Слово честного человека — слово врага», — сказал Хосе Аркадио Буэндио и добавил уныло, «потому что сказать по правде, мы с вами остаемся врагами». В тот же вечер солдаты убрались. Через несколько дней Хосе Аркадио Буэндио подыскал дом для семейства Корехидора. Все умиротворились, кроме Аурелиана. При воспоминании о Ремедиус, младшей дочери Корихидора, которую он годился в отцы, у него свербило в одном месте. И при ходьбе он испытывал явное неудобство, как если бы в ботинок попал камешек.